Глава двадцать один Блондин быстро проскочил несколько ступенек, оказавшись рядом с Юлей. И я посчитал, что носик пудрится слишком долго, и отправился искать. Сильная рука притянула за талию к крепкому телу. Недовольство во взгляде Дивеева граничилось ненавистью. Олега явно забавляла ситуация. Он поправил вырез платья на груди невесты. — Так и знал, что найду тебя на свежем воздухе. Легкий поцелуй в висок от самца, обозначающего свою территорию. Сам с удовольствием удрал от нудных разговоров с расчетом цифр. У некоторых есть привычка таскать повсюду с собой работу. Руслан тяжелыми шагами поднялся на пару ступенек. Наблюдать за чужим праздником жизни еще то удовольствие. Тем более, если торжество явная фальш. Пожалуй, мне пора в отель. Утром улетать. Прослежу, чтоб помощник уложил все вещи. Он говорил, не отводя взгляда от побледневшей Юли. Она не смогла скрыть усмешку, переросшую во фразу. — Света не позволяет нанять ассистентку? Научена моим горьким опытом? Или она сама заплатила Норе за ту отвратительную сцену? Взгляд Полянского стал походить на тот, которым одаривал ее Девеев. — Продолжаете прерванный мною разговор? Он потянул за собой. «Дорогая, нам нужно вернуться к гостям». Жесткие пальцы больно впились в талию. Завтра все тело покроется кровоподтеками. Хорошо погуляла. Взрыв мозга с почти побоями от двух ревнивцев. Словно им мало синяков, что наставили друг другу. Юля попробовала сопротивляться. Там скучно и нечем дышать. Полянский не собирался оставлять бывших вдвоем на одной территории. — Может, прогуляемся? Не хочу отпускать тебя так быстро. Завтра улечу, увидимся лишь через две недели. Он продолжал тянуть наверх, в ресторан. — Не смогу вырваться на выходных. Нужно подготовить родителей к знакомству с тобой. Проследить, чтобы устроили детскую для Арины. Юля плотно сжала губы. Олег говорил громко, намеренно действуя на нервы Дивееву. Выглядело некрасиво но она сама спровоцировала данную ситуацию. Впредь нужно быть осторожней. Умное решение запоздало. Дивеев не остался в долгу. Он перекрыл с собой дверь, вынудив смотреть в посеревшее от гнева лицо. Знаешь, почему я остановил своих людей от проверки железнодорожных вокзалов? Боялся, что они найдут тебя с Игорем, и я не смогу сдержаться. Готов был убить вас обоих. Аришка осталась бы сиротой. «Благодари, дочь, что я так не поступил. Не жди извинений за то, что прекратил в тот момент поиски». И этого человека она чуть не простила десять минут назад? Юля рычала от злости, хоть и понимала. Он специально делает больно. «Арина, твоя дочь!» «Надеюсь, что это подтвердит ваша лаборатория. У Ариши вчера взяли маски для теста ДНК». Результат узнаем через пять дней. Вечер бросал от слез до смеха и снова в слезы. Дивеев взлился, желая сделать больно, не зная, что играет ей на руку. Не нужно просить через суд установить отцовство. На душе мерзко, что он не верит в ее честность. Но нужно скрывать чувства. Она улыбалась слишком радушной, возможно, блаженной улыбкой. Соперники взирали на блондинку вытаращенными глазами. «С тобой все хорошо?» Полянский заглядывал в лицо бледной невесты. «Более чем. У меня все отлично», — уточнила у бывшего. «Как мне узнать результаты?» «Тебе зачем?» Между широких бровей пролегла складка. Дивеев хмурился, не имея представления о мыслях жены. Юля не первый раз ловила на себе вот такой вопросительно недоверчивый взгляд. Усмешка скривила губы. Разбежалась говорить правду. Чем меньше он до суда узнает, тем крепче будет ее сон. При случае бросить в твою наглую морду. Стопроцентную правду говорить просто. Пальцы непроизвольно сжались, словно сминая несуществующий лист плотной скрипящей бумаги. Руслан старательно прятал злость. Выдал себя, сказав протест. Никто за язык не тянул. Стыдно объяснять, для чего его делает? Да потому, что подспудно мучает мысль. Вдруг Света права. Привык доверять только фактам, иначе не успокоится. Недовольство собой толкало на уступки. Попрошу распечатать два экземпляра. Второй тебе доставит курьер. Так все просто обезличить. Нет, милый, ты развелся со мной, а в моем паспорте мы до сих пор в браке. Юля мило улыбалась. «Зачем, курьер? Скажи, что заверенную копию заберет жена. Я сама за ним зайду». Говорила о жене, а сама к теплому боку Полянского. Платье с открытым лифом не грело прохладным вечером. «Если ты меня предала, ничего в лицо бросать не стану. Желваки ходили под смуглой кожей. Вычеркну навсегда из своей жизни, но Арину не брошу». «Благодетель! Можно снова смеяться, но находиться рядом нет сил. Ты давно вычеркнул нас с Ариной. Любовь — это когда, несмотря ни на что, вопреки. Жаль, что тебе недоступно столь светлое чувство». Сто раз говорила себе, что все закончено, а сердце считает по-другому. Заломила виски. Невыносимо захотелось оказаться рядом с самым любимым и преданным человечком. Юля крутанулась, избавляясь от руки Полянского. «Извинись перед гостями. Мне срочно нужно домой. Плохо себя чувствую». Он попробовал остановить. «Завтра утром?» Грубо перебила. «Ты уже говорил. Встретимся в Москве». И тут же пожалела, что не сдержалась. Виновато погладила согнутый в локте рукав пиджака. Добавила с нотками нежности. «Напиши, когда приземлишься, чтобы я не волновалась» девеева не удостоила взглядом. Он сам вновь разрушил возникшие сомнения. Она не пойдет, а побежит в суд требовать раздела имущества. Через две недели Юля с дочерью возвращалась в Москву в присланном за ними самолете. девеев не явился на суд, не прислал адвокатов, но подал апелляцию, не согласившись с его решением. Все, как предупреждал Петр Николаевич. Основное сражение ждет ее адвокатов в Москве. Очень богатая на данный момент женщина изменилась до неузнаваемости. Идеальный макияж, маникюр, прическа. Уверенное лицо женщины, одетой в последнюю коллекцию известного бренда. Никто не поверит, что всего полмесяца назад она драила унитазы офиса. Арина проснулась перед посадкой и не отрывала взгляда от иллюминатора, время от времени призывая маму. «Мамочка, посмотри в окно! Под нами огни! Их так много, мама! Тут так красиво!» «Девочка моя, мы теперь будем много гулять по красивым местам. Тебе понравится Москва. Ты ее вспомнишь. Там очень много парков. Будешь кататься на аттракционах. Тебе понравится наша квартира. Твоя комната — домик принцессы. Осенью пойдешь в школу. Она прижимала любимую девочку к груди». Губы касались светлых пушистых волос. «Обещаю, все у нас будет хорошо. Я познакомлю тебя с бабушкой Лачи. Когда-то Зара тебе понравилась». «Бабушка Зара?» «Да», Юля очень удивилась. «Неужели ты ее помнишь?» «Конечно. Бабушка снилась мне, когда я боялась. Она говорила, что папа скоро вернется. Он будет жить с нами?» Пришлось отводить глаза. «Ариша, все очень сложно между мной и папой, но тебя он очень любит. Вот и сегодня придет к тебе в гости. Но не с утра, а к вечеру». Малышка не понимала или делала вид, чтобы не расстраивать маму. Главное, что папа теперь всегда будет рядом. «Он не будет ругаться, что мы отдали игрушки и одежду детишкам?» И за это непонимание Юля тоже была благодарна. «Конечно, нет, милая». «Деткам они нужнее. Тебе мы купим еще». «Правда?» и Зеленые глазенки сверкали от радости. «Я так люблю его! Скорей бы вечер!» Частный самолет мягко заходил на посадку в аэропорт Внуково. Там внизу ее ждали друзья. Юля чувствовала, как сумка жжет левый бок. В одном из отделов лежал отпечатанный бланк анализа ДНК, который пообещала швырнуть в морду Дивеева.